Глава третья. Потерять новейшую подводную лодку из-за неисправности в гальюне да проще простого. Капитан-лейтенант Карл Адольф Шлит, бывший командир Ю-1206. Примечание. Немецкая подводная лодка, затонувшая из-за неудачной попытки торпедиста починить носовой гальюн. Подводник. Когда-то давно кто-то из великих корабелов сказал. Хорошо ходят лишь красивые корабли. Стоящая у пирса субмарина действительно была красива, особенной, о б т е к а е м о хищной красотой. Передний скос рубки сразу заставлял вспомнить, как режет волну акулий плавник, а полоски жабр н о с о в ы х торпедных а п п а р а т о в и длинный хвост рулей лишь усиливали сходство с грозой Мари. В глубине души фон Хартману новая подводная лодка нравилась. Однако эта глубина была не менее п о л у т о р а верст. Опуститься туда можно было бы лишь на легендарном батискафе первопроходец, если бы на его тянущуюся уже седьмой год достройку океанологическое отделение Императорской Академии наук изыскало наконец ресурсы и деньги, например, выиграв их в офицерском казино. Внешне же фрегат-капитан выглядел так, словно только что вступил в здоровенную лепешку коровьего дерьма. И теперь пытается осознать масштабы бедствия. Завязли оба ботинка, или только правый, но по колено. Юный имперец Ярослав н а р о ч н о исказил первое слово в названии. У флота закончились более традиционные имена. Главная субмарина серии ПКДД-47УМ частично построена на средства, собранные по подписке среди членов императорского общества юных помощников флота. Отчеканил сопровождавший его техник лейтенант из заводского экипажа. И перелистув страницу тетради добавил из собранного ими металлолома. Стоявший за спиной лейтенанта главный б о ц м а н по бейзайчик при этих словах закатил глаза, став на миг похожим на у п ы р я из лубочных брошюр, но комментировать слова начальства не рискнул. фон Хартману же очень хотелось отобрать эту чёртову тетрадь. И начать е ю уже лупить до тех пор, пока техник лейтенант не расколется и не начнет говорить человеческим языком, а не цитатами из р а с с ы л о к министерства лжи и дезинформации. По слухам подобными шутками б а л о в а л и с ь в уголовной полиции, когда требовалось добиться от подозреваемого показаний без о с о б о заметных следов интенсивного допроса. Там использовались телефонные справочники, но тетрадь была хорошая, толстая. с о б л о ж к й из темно рыжей шкуры молодого дерматина, и Ярослав был уверен, что свою помощью удалось бы достичь не менее выдающихся результатов. Обычно экипаж принимал новую подлодку прямо на верфи. При этом, если командир не хлопал у ш а м и с работниками завода лучше всего с бригадирами, можно было пропустить в укромных местах гильзу другой упротирки оптических осей перископа. И заодно узнать, какие сюрпризы может преподнести новая рыбка. Но в этот раз, окутавшая все и вся завеса секретности, спутала карты. Приемкой субмарины и с даточными испытаниями занимался временный экипаж из учебной флотилии. С техник лейтенантом из этого самого временного экипажа такой номер вряд ли было существим. Ярослав уже не раз встречал таких о л о в я н н ы х моряков с п о д к и с ш е й рисовой кашей вместо мозгов. Государственный Сиротский приют, училище подплава. Чем дольше шла война, тем больше их появлялось, одинаковых, как миниатюрные фигурки набора героический экипаж. Наверняка этот тип даже не в курсе, что 4 7 с е я серия подводных крейсеров дальнего действия, улучшенная, модернизированная, в обиходе уже получила прозвище "Полный капс-дец", даже не думай, утонет моментально. И это было вдвойне плохо, потому что фон Хартману также очень хотелось надраться до потери сознания. Увы, эта мечта была куда более эфемерна. Уже поднимаясь на рубку, он все же не удержался от очередной подколки. А белый цвет это, чтобы вражеским самолетам было удобнее на перископной глубине различать. Инновационная краска у т е р з е я широй н и т з ю и читайпу. На этот раз технику лейтенанту даже не потребовалось заглядывать в тетрадку. При высыхании создает характерную микропористую фибру, которая более эффективно рассеивает и поглощает направленные сигналы гидролокатора. Фон Хартман пересмотрел свою оценку. Тут явно требовались не мягкие и гуманные методы уголовной полиции, а куда более эффективные методики контрразведки флота. Впрочем, по тем же слухам, синновационной краской пока что не смогла справиться и контрразведка, слишком близко от дворца или даже трона. Находились интересанты, хотя четыре испытания подряд не зафиксировали обещанного эффекта рассеивания и поглощения в размерах, выходящих за рамки погрешности приборов, краску продолжали закупать. К радости подводников из-за дороговизны и сложности технологического процесса хватало ее не на все подводные лодки, но тут Ярославу не повезло. Артиллерийское вооружение субмарины представлено двумя зенитными башнями со спаренными десятилинейными автоматами. Кроме того, в обтекателе за рубкой находится четырехдюймовое универсальное орудие морской баллистики. А здесь фон Хартман указал носком ботинка на здоровенный овальный люк в задней части площадки. Что находится? Специальное оборудование ф р е г а т капитан. Что что? Мы ваш в з с л а г о р о д и е не знаем, чего там находится. Решился помочь своему начальству п о б е й з а й ч и к Секретный значит агрегат. Не было к нему инструкций. Да вообще велено было в ту сторону глядеть пореже. Тут эдакого много. Вот как, медленно произнес Ярослав. А я правильно понимаю, что все эти секретные агрегаты в ходе сдаточных испытаний не проверялись? Так точно фрегат капитан, уставившись куда-то мимо фон Хартмана, отчеканил техник лейтенант. Вся аппаратура, относящаяся к высшей степени секретности, была проверена на берегу специальной комиссией Генерального морского штаба и перед выходом закрыта и опечатана. Ярослав не без труда удержался, чтобы прямо здесь и сейчас не заорать в лицо этому болванчику, а тогда какого хрена царя морского вы тут вообще испытывали? Он пока не был уверен, что хочет знать ответ на этот вопрос. К тому же конкретно в этом т е х н и к л е й т е н а н т при всей своей о л о в я н н о с т и был невиноват. Если хорошо подумать, даже Юю был не виноват. Он, конечно, подвесил перед Ярославом в к у с н о п а х н у щ у ю наживку, но так подставой океанского масштаба от нее пахло за версту. И что кое-кто ее в итоге радостно с хрустом очавканим заживал, виноват лишен и никто другой. Теперь это моя куча дерьма, моя подводная лодка. Снова спустившись вниз, он взялся за маховик внешнего люка, провернул, начал тянуть. Люк распахнулся неожиданно легко, по крайней мере эту мелочь конструкторы предусмотрели. На старых субмаринах тугие и тяжелые люки заслужили не одну тысячу проклятий за драгоценные секунды, потраченные на борьбу с ними. А вот за люком фон Хартман посмотрел на щуплого техника лейтенанта, затем на куда более широкоплечего и массивного главного б о ц м а н а Пытаясь представить, как тот вообще проходил сквозь это игольное ушко. Там и внизу все такое, ваш возблагородие, правильно истолковал его взгляд п о б е й з а й ч и к и потер лоб, видимо, припоминая последствия передвижения внутри подводной лодки. Не совсем ш о п л и л и п у т с к а я но такое, небольшое. Согласно спецификации ПКДД 4 7 м М проектировалась исходя из среднего роста членов экипажа не более чем два аршина три вершка фрегат-капитан. Неожиданно сообщил техник лейтенант. Это позволило добиться значительной экономии на объеме жилых помещений прочного корпуса и повысить боевые характеристики подводной лодки. Сказал он это, глядя на фон Хартмана снизу вверх. До этого дня фрегат-капитан со своими двумя оршинами и шестью вершками считал себя человеком среднего роста, который з д о р о в и к а м из гвардейского полка доставал примерно до плеча. Ярослав еще раз посмотрел на главного б о ц м а н а затем перевел взгляд на лаз в недро субмарины и попытался представить, как по нему будут подавать унитары четырехдюймовки с их длинными, как чины министерства двора, гильзами или хотя бы магазины к зенитным автоматам. Неподстегнутая алкоголем фантазия объявила сидячую забастовку. Идем вниз, фрегат, капитан. фон Хартман ответил не сразу. На самом деле он уже медленно погружался, выдущие от люка запахи неповторимую, ни с чем не сравнимую смесь, которой обладает лишь недавно спущенная со стапелей подводная лодка, пока еще по большей части резкие, химически чистые, дизельное топливо, трансформаторное масло, характерный электрический запах аккумуляторных ям, смазка, свежая краска. Очень скоро в этот букет добавится много всякой сложной органики. А потом нос притерпится и утратит чувствительность. Но пока, пока что подлодка была чиста как новый меч, только и ждущий, что его возьмут в руку и дадут отведать крови. Секрет н о высшей в степени. Выдержки из рапорта техника лейтенанта с а м у и л а Хасимото о ходе сдаточных испытаний подводной лодки ПКДД-47УМ Юный имперец. Также имеется ряд серьезных недостатков в проектных р е ш е н и я х по энергетической установке. При реверсе гребных электродвигателей, н а х о д я щ и е с я с ними на одном валу дизеля, через систему газа выхлопа всасывают забортную воду. Приходе под дизелями вращение передается к якорям главных электродвигателей, что приводит к потере мощностей. текущая схема соединения батарей приводит к их неравномерному разряду. при этом при зарядке ток п о л у ч а е т с н а ч а л а наименее разряженная группа, а после нее более разряженные. в реальных боевых условиях при ограниченном времени нахождения у поверхности это приведет к невозможности полностью и равномерно зарядить все группы батарей. батареи не в состоянии поддерживать номинальную мощность главных электродвигателей даже в течение одного часа вместо полутора часов по проекту. Расположение склада боезапаса в одном из т р ю м н ы х отсеков рядом с носовой аккумуляторной ямой затрудняет его подачу о р у д и я м и представляет с я крайне опасным, поскольку при сбое в работе системы дожигания водорода возможен взрыв водородно-воздушной смеси, с последующей детонацией снарядов. При движении под перископом уже на скорости свыше десяти узлов появляется сильная вибрация перископа и труб подачи воздуха. Практически нормальное движение на п е р е с к о п н о й глубине возможно на скорости не более шести узлов вместо двенадцати по проекту. Призыв есть форма рабства. Никакая страна не вправе покупать безопасность своего народа ценой рабства. И без разницы, какими словами покрасивее его назвали. Наша призывная система действует уже больше двадцати лет. Я считаю это позор. Если страна не может защититься сознательными добровольцами из числа ее свободных граждан, я скажу, что место ей на свалке истории, Роберт Хайнлайн, капитан Такэда. По л е т н о й палубе или не в о с т у ч а л нудный мелкий дождик и шаркали сапогами закутанные по уши в плащ палатки охранники частной военной компании. Новоиспеченный флотский походный капитан Такэда. стоял на мостике командного острова и смотрел за иллюминатор. позади неторопливо собирались его будущие офицеры и сотрудники. именно сотрудники начальник службы охраны аэродрома ВАЗ-61 к а й з е р б э й де факто отвечал за всю зенитную артиллерию на борту от пулеметов до автоматических пушек калибром в один и один из ш е с т д е с я т ы х дюйма. но Дюра е возглавлял местное отделение частной военной компании Гринграсс Пейнтерс. Согласно контракту занималась та охраной лётного поля. Выглядело оно по неизбежной для моря случайности в точности похожим на военно-морскую лётную палубу. Но поскольку в с п о м о г а т е л ь н о е а в и а н е с у щ е е с у д н о боевым к о р а б л ё м авианосцем юридически не считали, многотомный лабиринт законов Конфедерации вполне позволял столь экзотическое решение, или хотя бы не мог ему внятно помешать. стоит отдать должное на мостике Роберт Шеученко появился раньше всех остальных коллег тихо поздоровался и молча уселся на свободное место капитан следующий комингс переступила ослепительно рыжая муладка средних лет из тех в кого можно бы и влюбиться не случись на пальце кольца медчасть на борту числилась столь же гражданской клиникой при службе охраны аэродрома частной клиникой Поддел грубой военно-морской шутки, разумеется, отправил горящую патриотизмом дамочку совсем не туда, где ее муж служил оператором баллистического вычислителя главного калибра. Но опытного пластического хирурга даже это не испугало. Вирджиния Леслин, Элиор Лазарус Хунта прекрасно обжилась в своей новой клинике. Неустранимая проблема адмирала Такихита и впрямь о казалась из тех, что не обойти доступными средствами. Триста с лишним человек. Из д е в я т с о т пятидесяти восьми списочного личного состава на борту Вас шестьдесят один Кайзербей не имели ровным счетом никакого отношения к военным структурам, ну или хотя бы флоту. п о т е р т о м у жизни полуседому соли перц е мужику в фуражке береговой охраны и с ветеранскими плашками конного артиллериста за позапрошлую войну капитан улыбнулся почти как родному, все-таки первый настоящий офицер. Командир батареи охраны плавучего аэродрома, нечастник, и на том уже спасибо. Вопрос, насколько человек, самую малость помоложе адмирала Такихита, соответствует нуждам современной войны, крайне занимал капитана Такеду. Комбат Скотт Петерсон давно разменял пятый десяток. Именно ему предстояло отвечать за главный башенный калибр в бою. Четыре башни спаренных восьмидюймовок — это всего лишь на одну пушку меньше, чем нёс в бой прошлый корабль Такеды. Зачем авианесущему борту главный калибр, Айвину Ивановичу т а к е д е прекрасно объяснил его прошлый опыт беспомощного пассажира в линейном сражении, битые сутки яростной на прогар лейнеров стволов перестрелки с имперскими крейсерами сопровождения. Закончились тем, что музыканта его прикрытие размолотили в хлам. Только героизм команды сминцев дымопостановки помог кораблям на ходу дожить к ночи. Следующими почти одновременно я в и л и с ь главной рабочей смены навигатор и радио навигационного лётного центра дипломированный квази Исаул. Оба почти ровесники с в е ж е испеченного капитана. Оба, разумеется, младше. Только вот навигатор Харальд б ь о р н к а т а р и честно отзубрил свое в Академии флота, повышение заработал в первый год войны, а вперед и вверх шел не сильно медленнее самого Такеды. Квази и с а уже с б ы х к о щ е н ю к военный диплом свой по большому счету получил авансом в н о я в а р и ж с к о м электротехническом, лавочки хоть и уважаемой, но скороспелой коммерческой и гражданской, в д о военные годы и на х о р у н ж е в о с таким багажом представление написать брезговали. Увы, война брала свое. Экипажи упрямо молодели. К счастью, не целиком. На бмех борта соленый морской волк пришел на к а й з е р б э й после четверти века на торговом флоте для набольшего головы механиков в АС шестьдесят один Кайзербей. Леона д у л а х а н а не поменялись ни суть работы, ни даже рабочее место. Последние лет десять перед войной он ходил по морю на совершенно таких же коробках с четырьмя котлами и пятицилиндровыми возвратно-поступательными движками м ю н х а у з е н а Вспомогательные авианесущие суда во многом повторяли исходные быстрые трансокеанские контейнеровозы в конструкции машинного отделения просто целиком. Верфи Чезари могли родить пять дюжин новых бортов за два года, и это единственное, что имело значение. Некоторая потеря в предельных боевых характеристиках с точки зрения Конфедерации в дрызг проигрывала возможности поставить в с т р о й н а о дюжину коробок больше за то же время. К сожалению, людей за тот же срок произвести в нужном количестве и сразу нужной квалификации не вышло бы и при всем желании, что и порождало вполне ожидаемые неустранимые проблемы. Дамы и господа, начал свою речь Такеда, сегодня я собрал всех, кто уже исполняет обязанности на борту, ради короткой беседы о нашем дальнейшем сотрудничестве. Перед нами стоит задача боевого слаживания очень разных команд в составе общего экипажа. Моя главная задача наладить работу л е т н о й полусотни. При взаимодействии нашего эскортного судна, других бортов того же класса и боевого сопровождения таск группы мы обязаны приблизиться к возможностям полноценного авианосца до военной постройки. Во многом о с т а л ь н о м я буду вынужден полагаться на ваш опыт, знания, смекалку и профессионализм. Надеюсь, мы с вами сработаемся. Копия нашего контракта передана вам с утренней п о ч т о й капитан. Все так же тихо и почти без эмоций в голосе произнес Шаученко. Гринграс Пейнтерс всегда готовы подтвердить свою репутацию, ответственности, профессионализм. Согласно договору, разумеется. За такие-то деньги в полголоса подпустил шпильку к о м б а т Петерсон. Могли бы и поработать. Такеда в з д р н у л бровь. У адмирала т а к е х и т а который и стал образцом для вдохновения, это получалось куда убедительнее и весомее. Новая команда подчиненных Такеды все й этой пантомимы банально не заметила, пусть и с одним единственным исключением. Наш уважаемый ветеран пытается с присущим ему тактом намекнуть, пришла на выручку командиру Вирджиния Хунта, что вы сейчас просто не прочувствовали в полной мере пропасть, которая отделяет привычных для вас флотских от ч а с т н и к о в Причем вторая часть этой проблемы касается уже его подчиненных, но Комбат Петерсон считает ее чем-то очевидным и привычным и просто не видит затруднений. Гарнизон, батареи, охраны плавучего аэродрома укомплектованы обученными срочниками второго года службы и полностью готов в ы п о л н и т ь любую боевую задачу. Немедленно откликнулся Комбат. Простите, так э до м г н о в е н и е потерялся. Кем укомплектован? с р о ч н и к а м и капитан, с удовольствием повторила Хунта. Стилмановский призыв, мальчики из народа. Еще год назад валили деревья, рубили уголь в шахте или коровам хвосты крутили. Теперь они стоят на элеваторе главного калибра, работают в башнях или, скажем, пытаются разнообразить свой досуг, гоняя ненужную ж е с т я н к у ногами между стеллажами на складе фульминатор-тути. Так Эдис стоило изрядных усилий сохранить подобающие капитану выражение лица. Из тех, что постоянно держал на мостике в любой затруднительной ситуации, теперь уже адмирал Такахита. Но технический борт полностью исправен, закончила в и р д ж и н и я Хунта. Его в ы л и з ы в а л и для показухи Силмановской т инспекционной комиссии. В м е д ч е с т и по шкафам и сейфам есть то, чего я на гражданке и в контрабандной т о продаже уже год не видела. Будем считать это отсутствием жалоб на комплектацию подотчетного вам хозяйства. невозмутимо, как ему казалось, выдавил Такэда. Что с радионавигационной частью? С этим можно работать. х а р л ь д Каттери недовольно дернул щекой. Но руководством пользователя навигационного комплекса Марк д е в я т в двух томах можно забить насмерть полугодовалого щенка пастушьей собаки. Мы просто не знаем, какие могут вылезти сбои у этой железяки и что на самом деле может поломаться у нее внутри. Отличная техника, п о с п е ш и л о правдать новинку сбышек. Помехоустойчивые лампы, микроприводы точного хода. Ее делали на той же базе, что и защищенный навигационный помощник ударной полусотни. Агрегат получился новый и немножко того секретный. Вот. Уточните секретность. Так э д а ждал уже любой подлянки, и та не замедлила последовать. н и т а к о й секретный, как два вагона сборных телеправляемых у мишеней для подготовки зенитных постов службы охраны аэродрома, которые хранятся за вторым палубным лифтом, закутанными в парусину. Ядовито пояснил Харальд Каттери. Поскольку нам хотя бы позволено официально знать про их существование, но полная документация на инновационные рабочие посты командного острова, штат н а х р а н и у бортового секретчика, наш бравый молчун и его заместитель отсутствуют на этой встрече только потому, что д о б л е с т н о н е с у т службу возле бортового сейфа. Тем не менее наш квази Исаул довольно бодро характеризует веренную его попечению технику. Демонстративно задумался в слух Такэда. Хотя по его же словам, даже чтобы прочитать ее описание, требуется мое присутствие у секретчиков и письменное распоряжение о выдаче. В интересах чьей разведки служите, молодой человек? Ну, он, конечно, секретный. С б ы х к а щ е н ю к смутился. Но когда разработка только начиналась, многое публиковали в научно-техническом экспериментаторе, флотском альманахе и... ну, ну, требовательно дожал Такэда. В удивительных историях Такэда Дона. В силу молодости, д и п л о м и р о в а н н ы й квазиисаул ухитрился неподдельно покраснеть. Я не знаю, кто писал научно-популярную статью о навигации военных ракет в ближнем межпланетном пространстве для редакторского послесловия к войне с третьей планетой, но там даже иллюстрации с настоящими панелями девятки по всем основным индикаторам совпадают. Наверное, какой-то демократ. С удовольствием процитировал адмирала Такэда. Ну что же, я приложу все доступные мне усилия, чтобы испортомы вышли, ориентируясь уже не по обложке фантастического журнала. Надеюсь, у механика в п о р я д о к Двадцать у з л о в мы дадим, заверил на бмех Дулахан. Но я не рекомендую этим зло употреблять. ч е з а р и начертили свою первую коробку пятнадцать лет назад, тогда еще пятитысячником. С верфи она уходила шестеркой. А здесь сверху накинуто еще две пятьсот, изменены обводы корпуса и режимы хода такие, какие на гражданке никому в своем уме в голову не придут. Ну и и подхватил капитан. Ну и по контейнеровозам все-таки сильно реже стреляют. Ну до войны реже стреляли, уточнил д у л о х о в Близкий разрыв торпеды может сыграть дурную шутку с валами, да потери хода включительно. их можно быстро заменить, когда мы доковыляем в порт, но конструктивно м все равно судно. Что не делай, и мы м и останемся. А это мы еще посмотрим. Ухмыльнулся Такэда. Я утопил один мегалинкор сотником. Посмотрим, что у меня получится, капитан. В этот момент новоиспеченный капитан искренне верил, что как-то так в его жизни все и случится, а неприятные сюрпризы на этом кончились. Зря.